«Окей. Мы поддерживаем телефонную связь, пока ты не будешь перед вашим домом. И сразу же, как только ты придешь домой, ты поговоришь с твоей мамой». Я посмотрела на свои ручные часы. «Она еще даже не пришла с работы. Ну тогда ты подойдешь сколько надо, но ты потом поговоришь с ней. Тебе ясно? Она знает, что нужно сделать, чтобы с тобой ничего не случилось. Гвен, ты еще там? Ты поняла меня?» «Да, поняла». Лесли, хм. я так рада, что ты у меня есть. Ты самая лучшая подруга на свете. Ну, ты тоже как подруга ничего, отпарировала Лесли. Я имею в виду, ты сможешь потом приносить мне из прошлого крутые вещи. Какая еще подруга может такое а? А когда нам в следующий раз придется готовиться к контрольной по истории, ты просто разведаешь все на месте. Если бы у меня не было тебя, то я бы не знала, что делать. Я себя чувствовала, что звучу, как-то тоскливо. Но так уж было, что я и чувствовала себя очень тоскливо. «А можно ли вообще приносить из прошлого предметы?» – поинтересовалась Лесли. «Без понятия. Действительно, ни малейшего представления. В следующий раз я просто попробую. Между прочим, я сейчас онгрон венор Тогда ты уже скоро будешь на месте», – облегченно сказала Лесли. Кроме этой истории с пола, Гугль больше ничего об этом Гидеоне не нашел. Зато целую кучу о приватбанке Девиллер и адвокатской конторе Девиллер в Темпле. Да, это должно быть они. Что-нибудь вроде головокружения? Нет, ну спасибо за беспокойство. Лесли откашлялась. Я знаю, что тебе страшно, но все это... Как-то уж очень круто. Я имею в виду эти настоящие приключения, и ты со всем этим связана. Да, и я со всем этим связана. Вот так невезуха. если была права. Не было причин предполагать, что моя мама мне не поверит. Все мои истории о привидениях она до сих пор воспринимала с достойным вниманием и серьезностью. Я всегда могла прийти к ней, если у меня было что-то неясное или что-то меня пугало. Когда мы еще жили в Дурхаме, меня много месяцев преследовало привидение, какого-то демона, который, собственно, должен был быть горгулий на крыше собора.